Глава сорок С этой мыслью невозможно было дожить до утра. Я готова была прямо сейчас отправиться на поиски якроманта ближайшие города и деревни. Мэтт пригрозил мне усыпляющим заклинанием, и я заставила себя сесть на стул у окна, чтобы не метаться по комнате взад и вперед. На улице было совсем темно, лишь у крыльца таверны в круге масляного света мелькали беспокойные тени посетителей. Пахло горькими травами и медом, мазют ожогов. «Тебе очень больно». Спросила я запоздала, вспомнив о волдырях на ладонях Мэта. «Ерунда», — ответил целитель. Я добавила света в комнате и отобрала у него баночку. Конечно, Мэт храбрился, как всегда. Хорошо еще, что моя неуправляемая магия не успела обрести форму, иначе пострадала бы не только кожа на руках целителя. «Нужны еще повязки, хотя бы до утра», — сказала я, оглянувшись на сумку. «Обойдусь. Все равно их нет. У меня в саквояже была чисто ночная сорочка». Я обижалась оторвала кусок от ее подола, несмотря на протесты друга. Обмотала его руки и снова вернулась к окну. «Не надо заклинаний. Прошу тебя. Я не хочу спать». «Ладно. Только пообещай мне никуда не убегать, хотя бы до рассвета. Впрочем, если ты совсем не можешь ждать, мы можем прямо сейчас ходить к магистру Дарану». «Думаешь, он станет меня слушать? Я пойду с тобой». Ох, лучше бы было отложить этот разговор на потом». Я прожила бы с надеждой еще несколько дней. Еще несколько ночей я засыпала бы, дожидаясь встречи с темным магом, который подтвердил бы мои догадки. Зак жив, но не может выбраться из тайного замка. Увы, все обернулось совсем иначе. Взлохмаченный магистр Даран не ожидал увидеть нас посреди ночи, но милость его пригласил войти. Он тоже не спал. На столе, на кровати и даже на полу были разложены его личные записи, магические свитки и компоненты для заклинаний. При взгляде на дневник моего некроманта, возле которого стояла плывшая свеча, в сердце снова кольнуло раскаленная игла. Это невозможно. Услышав нас, вздохнул ректор академии Аркелы. Дар некромантии действительно позволяет увидеть, кто жив, а кто умер. Но сами некроманты принадлежат одновременно к обоим мирам. На них самих этот способ не действует. Что же нам делать? Еле слышно спросила я. Как я уже сказал, призыв духа. «Может помочь, если дух явится, конечно». «А если не явится, это будет значить, что Закарен жив?» Магистр Доран покачал головой. «Никаких гарантий. Духи не всегда являются в мир живых после смерти тела. Бывает, проходит несколько недель или даже лет, прежде чем удается связаться с умершим». Я вспомнила татуировку на шее священника Доминика и подумала, что раз уж служители богов защищают себя от темной магии, то некромантом тем более сподручно будет наложить на себя чары, препятствующие призыву. Мало ли кому вздумается пообщаться с духом и выведать его колдовские тайны. Если все эти способы ненадежны, то вы должны найти способ попасть в тайный замок. Заявила я, уставившись ректору в глаза, Мэтт осторожно потянул меня назад к двери, пока я снова не учинила какое-нибудь непотребство. Но Дорана Ланга вовсе не воскорбила мое поведение. Он кивнул в ответ. «Я и мои помощники». «Будем работать над этим». «Скажите мне, что это возможно!» Взмолилась я, сопротивляясь попыткам целителя увести меня прочь. «В мире, где есть магия, возможно, многое», — с грустью произнес он. «Но даже самому могущественному волшебнику. Не оживить того, кто умер». «Это если он умер, а если нет?» «Люди вокруг меня были похожи на неприступные скалы драконьих гор. Они не желали слушать, не желали верить». На меня все чаще ложились хмурые и тяжелые взгляды, и я была рада, когда путешествие в Аркелу подошло к концу. Мы с Мэтом не стали задерживаться в пустующем летом Академии. Уже через два дня мы отправились в новую поездку. Я не стала брать с собой ни нарядов, ни украшений, лишь выстирала в прачечной и отгладила форменное платье и мантию, да прихватила купленную на базаре и фортстаде записную книжку в зеленой переплете и письменной принадлежности». Кто бы мог подумать, что Ронни Арис, непоседа и самосбродка с факультета общей практики, начнет вести дневник. Мэт, впрочем, отнесся к моему решению уважительно. Стоило мне усеться за стол и обмакнуть перо в чернила. Он выходил из комнаты, не прикрывал за собой дверь. Должно быть, он думал, пусть лучше делает записи, чем кидается на людей, доказывая, что ее жених выжил, схватки с драконом. Из Закаде -за Маркелы мы первым делом отправились навестить семью моего отца, живущую на окраине столицы. Узнав о моем приезде, мать и Альма всплеснула руками и начала причитать, что разместить меня теперь негде. Моя комната отдана младшим братьям, а из дивана в гостиной торчат пружины, и спать на нем решительно невозможно. В это время из экипажа показался Мэт, который рассчитывался с извозчиком. И мачеха так и раскрыла рот от восхищения. Признаюсь, несмотря на то, что Мэт был мне только другом, я была рада тому, как радушно его встретили мои родные. Альма моментально преобразилась выхватила у меня из рук сумку и помчалась в дом наводить порядок. Отец скрепко обнял меня, рассылал в обе щеки и пожал руку целителю, немало смутившись, узнав о его баронском титуле. «Мы могли бы переночевать в гостинице, если хочешь», – шепнул мне Мэт. «Нет, давай останемся на ночь здесь», – вздохнула я. «Отец расстроится, если мы не погостим у них». И папа, и Альма, разумеется, все поняли не так, а у меня не было ни малейшего желания переубеждать их». Да и возможности тоже не было. Весь вечер в гостиной стоял шум и гам. Два моих брата и младшая сестренка играли в магический бой, а затем в волшебную больницу. Альма подробно расспрашивала Мэта о его родине, об имении и ближайших к нему землях. Словно в самом деле разбиралась в вопросах землеводения. При расспросах мачеха не забывала подкладывать в тарелку целителя лучшие кусочки и пичкать его пирожками. Папа подливал всем бокалы темно-красное бархатистое вино и украдкой утирал слезинки. Сожалею, что я выросла слишком быстро, а я чувствовала себя отстраненно, словно меня завернули в толстый кокон из ваты или, что еще лучше, из снега. Глыба льда в моей груди не желала таять. Глубоко вздыхая, я все время ощущала ее острые края, ранящие сердце. Заку, наверное, так же трудно было дышать, когда его придавило обломками мраморных колонн. Я на миг вспомнила о матери, о неразгаданной загадке с ее зеркалом, но тут же отмела эти мысли в сторону. Сначала нужно разыскать Зака. А уж потом мы выясним, почему вещица из дома Луэль ведет себя таким странным образом. «Опять витаешь в облаках, Рони. Одернула меня мачеха, когда мы убирали со стола, вымыли посуду и начали готовиться ко сну. Я на мгновение задумалась, глядя на тонкую паутинку, свисающую с потолка. Альма схватила меня за руку и горячо зашептала мне в ухо. «Вот что! Ты будешь последней дурочкой, если упустишь этого барона!» «Мэтт мой друг!» — зачем-то сказала я, с трудом выныривая в реальность. — Глупости. Никакой дружбы у девушки с парнем быть не может. Не фантазируй. Лучше прояви смекалку, как бы поскорее его на себе женить. С магией-то это проще, чем нам, простым бабам. — Но я не хочу замуж за мета слабо возразила я. — Замуж за барона она не хочет. фу. Ну и бестолочь! — возмутилась Альма, недоуменно тряся головой, оставила меня в гостиной дну. Все эти разговоры и события отпечатались в моем сознании, как следы на снегу. А мысли были сосредоточены глубже, в самой сердцевине души, где я хранила от чужих взглядов и жестоких слов хрупкий росточек надежды. По ночам я делала записи в дневнике, доверяя ему самое сокровенное, и запирая потом заклинанием крови, чтобы никто не посмел прочитать. А Мэтт, несмотря на горячий характер и влюбленность, изо всех сил сдерживался и не приступал обозначенной мною границы наших отношений. Но наступил день, когда все изменилось.